Глава десятая. Следы былого. 15.11. Кабинет начальника отдела уголовного розыска. На столе Луфея лежали две папки с делами. Вопреки ожиданию, ни одна из них не отличалась толщиной. Энергично открыв первую, он стал просматривать верхний документ. Чэнь Тянь ЧТ. Чэ Ограбление. Протокол дознания. «Опишите, как развивались события?» «ЧТ. Была ночь, я спал. Проснулся от внезапной боли. Когда пришел в себя, то обнаружил, что мои руки связаны. Пошевелиться я не мог. Глаза были заклеены скотчем. Затем кто-то прошептал мне на ухо, чтобы я назвал кот от сейфа в моем доме. Я отказался, и он стал меня истязать». Было так больно, что в итоге я назвал ему кот. Было слышно, как он открыл сейф. Когда дверь за ним закрылась, это я тоже услышал. Я попытался освободить запястье. В конце концов снял веревки и сообщил о краже в полицию. «Что этот человек взял из вашего сейфа?» «Все мои деньги. 204 тысячи юаней». «Вы хорошо его разглядели?» «Вы что, не слышали меня? У меня на глазах был скотч». Каким образом он вас истязал? Заткнул мне рот влажной тряпкой, чтобы я не мог дышать. Проделал это по меньшей мере раз семь или восемь. И каждый раз удерживал тряпку чуть дольше, чем в предыдущей. Угрожал, что если я не назову кот, то умру от удушья. Вы можете описать голос этого человека? Мужской, больше сказать затрудняюсь. Вы могли бы опознать голос, если бы услышали его снова? Пожалуй, нет. Он даже не говорил, а просто шептал мне на ухо. Настоящий его голос я не слышал. Кроме требования назвать код от сейфа, что он еще сказал? Сказал, что помогает кому-то взыскать долг. Кому именно? Думаю, это был один из приятелей Вэньхунбина. Тот, когда напал на меня два месяца назад, вымогал десять тысяч юаней. Видимо, этого было мало, и вот пришел его сообщник, чтобы взять больше. По вашему, кто это мог быть? Не знаю. Кто-нибудь связанный с Вэнь Хунбином. Далее исследовали показания жены Чэнь Цзяо. Первый документ со вторым стыковались идеально. Фэй просмотрел еще несколько протоколов и отчетов с места преступления, и чем дальше читал, тем более странным представлялось все дело. Начать с того, что при ночном проникновении в дом Чэнь Тяньдяо злоумышленник не нанес никакого ущерба двери или окнам. Это уже ставило его на голову выше грабителя средней руки. Но что еще удивительнее, все веревки и скотч, которые он использовал для связывания Чэнь Тяньдяо, были взяты им в доме жертвы. Подозреваемый определенно был опытен и знал, как замести следы. Экспертиза подтвердила, что на руках и ногах жертвы остались следы от пут, однако никаких других следов или ран на теле обнаружено не было. Криминалисты в своем отчете установили, что все отпечатки из дома Чэнь Тянь прежде всего с двери, окон и сейфа, принадлежали самому Чэнь Тянь и его жене. Никаких посторонних следов обнаружено не было. Короче говоря, на месте преступления не нашлось ни единой улики, которую можно было использовать для выявления злоумышленника. Полицейские протоколы также свидетельствовали, что на ранней стадии расследования возглавлял начальник Дин К, а в итоге руководство перешло к Хуан Ци Юаню. Подтекст понятен. Начальник Дин по ходу дела уволился, а его место занял помощник. В дверь негромко постучали. Мудзянь Юнь вошла, прежде чем Ло Фэй успел сказать хоть слово. «Как дела?» — спросила она, подходя к столу. «Папки уже свободны?» «Одна уже, другая — почти», — сказал Ло Фэй, одной рукой двигая папку через стол, другой указывая на стул. «В записях искать почти нечего. Вникайте, а затем поговорим». Мудзянь Юнь занялась просмотром. Через несколько минут она подняла голову и спросила: Какие у вас мысли? Думаю, что ограбление связано с делом номер 130, ответил Ло Фэй, И весьма тесно связано с Вэньхунбином, как и предполагал Чэнь Тяньзяо. Откуда такая уверенность? При расследовании насильственных преступлений, таких как вооруженное ограбление, Мы прежде всего спрашиваем жертву, кто, по ее мнению, мог быть преступником. Большинство преступлений такого рода совершаются кем-то из знакомых. И эти свидетельства часто дают нам информацию, которую иначе не раздобыть. Ревность, застарелые обиды всякое такое». Мудзянь вот Юнь кивнула. «Так куда будем двигаться дальше?» Непосредственно перед уходом из полиции Дин Кэ работал над двумя разными делами. Одно из них — так кража со взломом. Второе — дело номер 130. «Вы хотите сказать, что Дин Кэ усматривал связь между этими двумя делами?» «Однозначно. Я не вижу причин сомневаться в его суждениях». «Есть одна вещь, которую я не понимаю». заметила Му Цзянь Юнь. «Если мотивом сообщника Вэнь Хунбина была кража денег ради мести Чэнь Тянцзяо, то он должен был отдать их вдове Вэнь Хунбина. Но вскоре после этого она умерла от болезни, а ее сын Вэнь Чэнь Юй был отправлен в сиротский приют». «Соглашусь, это определенно странно». Ло Фэй закрыл глаза и задумался. «Пожалуй, нам нужно навестить доктора, который лечил супругу Вэнь Хунбина». Ло Фэй и Мудзянь Юнь быстро навели справки насчет доктора. Выяснилось, что он теперь директорствует в центре Центральной больницы провинции. Начальник Ло позвонил с запросом о немедленной встрече, и в течение часа они уже были на месте. Доктор Чэнь Я оказался пухленьким добряком с ежиком седых волос, округлость черт как раз и придавала его облику добродушия. Представившись, Ло Фэй протянул доктору папку с документами и фотографиями семьи Вэнь Хунбина. Фотографии доктор Чэнь рассматривал всего несколько секунд, после чего толстым коротким пальцем указал на изображение жены. «Вот эта женщина была моей пациенткой». Ло Фэй выдохнул. «Ну и память у вас, просто завидная». «Да перестаньте», — со скромным видом отмахнулся толстячок. «Я едва помню, что ел нынче на завтрак. А эта женщина действительно выделялась среди остальных. Ее семья многое претерпела, это я помню отчетливо. И было еще кое-что. Она явно была при деньгах, но отказалась, чтобы я продлевал ее лечение. Странная пациентка». При упоминании о деньгах Мудзианью не живилась. Расскажите нам все, что помните о ней, попросила она. У нее был рак матки. Звучит угрожающе, но на самом деле он не так уж страшен. При хирургическом вмешательстве шансы на ремиссию весьма высоки. Начнем с того, что семья не могла наскрести денег на операцию, поэтому ограничилась лишь самым простым лечением. Позже муж этой женщины каким-то шокирующим образом кого-то похитил, чтобы выжить деньги на ее операцию, и полиция его убила. Невероятно. Однако это было лишь началом злоключений той семьи. «Но вы же сами сказали, что у нее, вероятно, было много денег», — вставил Ло Фей. «Да, но это было позже. Изначальное лечение не помогло, а после шока, вызванного смертью мужа, ее состояние ухудшилось». Нужно было незамедлительно класть ее под нож, иначе болезнь зашла бы слишком далеко, и мы были бы уже бессильны. Помню, я так переживал о её состоянии, что ночами с трудом засыпал. Я искренне ей сочувствовал и сказал, что при наличии необходимых средств больница возьмет с нее за операцию минимальную сумму. И вот однажды она сказала, что наконец получила достаточно денег и настроена на операцию. «Вы спрашивали...» «Откуда у нее деньги?» «Да, спрашивал. По всей видимости, она собрала все, что могла, а остальное взяла в долг. Но она сказала, что ее покойный муж одолжил кому-то денег и что тот человек наконец вернул долг семье». «Полиция выясняла это у вас?» «Конечно». Глаза доктора сузились. «Вы хотите сказать, что она получила те деньги незаконным путем? «Не могу сказать наверняка», — ответил Ло Фэй, раздумывая о причинах и следствиях. «Юридический ракурс — это одно, но, с другой стороны, деньги по праву принадлежали ей. Он невольно поежился. «С приходом полиции я и в самом деле почувствовал что-то неладное», — признался Чень Даян. «Они спросили, не объявилась ли у нее внезапно солидная денежная сумма». «И вы сообщили им то, что она рассказала вам? Ну а как же иначе?» Ло Фэй продолжал размышлять, как полиция вышла на эту зацепку, и, что еще более странно, почему тогда она это проигнорировала? В голову пришла внезапная мысль. «Доктор Чень, а сколько к вам приходило полицейских?» «Всего один». Кивнув, Лофей достал бумажника и извлек старую фотографию. Изображение пожелтело, но двое молодых людей на нем все еще были различимы. Один из них, сухой до изможденности, смотрел пронзительным взглядом. Второй, бравого вида, так и сиял бодростью. Лофей указал на одного из этой пары. Это тот, что приходил к вам? Нет. Доктор Чень качнул головой. «Вы уверены?» — с ноткой разочарованности переспросил офицер. «Точно не он», — Даян продолжал разглядывать фото. «А вот этого молодого человека я и в самом деле помню». У Лоффеев скинулись брови. «Этот? Откуда вы его знаете?» «Приятный такой парень. Он довольно долго заботился о бедной матери и ее сынишке. Я думал, он просто родственник, возможно, дядя мальчика». Так Кэт был полицейский? Он ни разу об этом не упоминал. А вы случайно не помните имя полицейского, который приходил вас опрашивать? Доктор Чен неловко улыбнулся. Честно сказать, не припоминаю. Времени-то сколько прошло? Ло Фэй кивнул. Понимаю. Значит, я правильно понял, что супруге Вэнь Хунбина операцию так и не сделали? Да, все верно. Чэнь Даян помрачнел лицом. Вскоре она умерла от осложнений. Но если у нее появились деньги, почему она от операции отказалась? Она сказала, что рак уже укоренился в ней настолько, что оперироваться бессмысленно, мол, пустая трата денег. А еще, что было бы целесообразнее оставить что-нибудь для сына. Хотя не думаю, что это был ее единственный резон, Если бы ей сделали операцию, она, скорее всего, осталась бы жить. Простите мою необъективность, но какая мать не уцепится за малейший шанс уберечь своего ребенка от сиротства и полного одиночества в этом мире? А каковы, по-вашему, были ее истинные мотивы? Наверное, это как-то связано с происхождением тех денег. После разговора со мной тот полицейский говорил еще и с ней. Я слышал, как она сказала ему, что денег у нее нет полная противоположность тому, что несколькими часами ранее я слышал от нее. И как раз после ухода того полицейского она решила не оперироваться. Вот почему я думаю, что ее решение как-то связано с деньгами и их происхождением. Муцаньюнь на своем стуле молча кивнула. Доводы Чень Даяна определенно имели смысл. Хотя по-прежнему оставались две загадки — личности грабителя, забравшего деньги из сейфа Чэнь Тяньцзяо, и полицейского, который допрашивал супругу Вэнь Хунбина и не сообщил о проблемных нюансах, возникших в результате дознания. «Ну вот, смысл начинает прорисовываться», — пробормотал Ло Фэй в полголоса. Он протянул руку доктору Чэнь и, крепко пожав ее с чувством, сказал... «Большое спасибо за сотрудничество!» Когда следователи вышли из больницы, небо уже стало рыжим от закатного солнца. У края дорожки возле входа Ло Фе остановился и отрешенно уставился вдаль. «О чем вы думаете?» — спросила Муцзянь Юнь. «Какую роль в расследовании того ограбления сыграл Юань Джибан?» «Вы думаете, что, вменив себе заботу о Вэнь Чэнь Ю и его матери, он мог быть тем полицейским, что разговаривал с доктором Чэнь?» «Именно. Иначе сложно понять, как важнейшая улика вроде этой не попала в официальный полицейский протокол». «Давайте посмотрим, правильно ли я вас понимаю», потирая пальцем подбородок, сказала Му Цзянь Юнь. «Исходя из того, что это Юань Джи убил Вэнь Хунбина, Вы полагаете, что он чувствовал вину перед его сыном и вдовой. Он помогал им, пойдя даже на сокрытие фактов, которые могли им так или иначе навредить, повлечь неприятности. Кроме того, как сейчас сказал доктор Чень, отношения Юань Джибана с маленьким Вэнь Чин Юем и его матерью выходили далеко за рамки обыденных». Ло Фэй понуро вздохнул. Возможно, эта помощь сама по себе была неоднозначной. Мудзянь Юнь застыла в изумлении. «Вы думаете, что Юань Джибан мог стоять за кражей?» «Идеальное преступление. Кто еще, кроме будущих ивменит, мог такое провернуть? Мне следовало понять это раньше». В ходе расследования дела номер 130 Юань Джибан уже наведывался к Чэнь Тяньцзяо, вслух размышлял Му Цянь а значит, был знаком с его жильем. Если предположить, что Вэнь Хунбина убил действительно он, то его вина стала мотиватором, пробудившим в нем желание оказывать помощь вдове. С психологической точки зрения, та кража, по сути, могла стать прелюдией к убийствам 18 апреля. Вполне вероятно, что ограбление Чэнь Тяньзяо первая осознанная попытка взять бразды закона в свои руки. ознаменовало рождение палача-мстителя, ставшего потом эвменидами. Ло Фэй кивнул, размышляя о том, что им открылось о его бывшем друге. Из звездного курсанта полицейской академии Юань Джибан превратился в хладнокровного убийцу. Предположительно, смерть его бывшей подруги Бай Фэй Фэй от рук ее начальника Сюэ Долиня Заместителя начальника управления общественной безопасности Чэндо послужила своеобразным катализатором. В плане мотивации для Юань Джибана это означало, что его перерождение из звёздного студента в серийного убийцу произошло довольно быстро. Если же начало всему этому положили смерть Вэнь Хунбина и ограбление Чэнь Тянь то метаморфоза Юань Джибана протекала более плавно. Несмотря на это, без ответа оставались два важных вопроса. Во-первых, правда о смерти Вэнь Хунбина. Если ситуация в квартире, по словам Хуан Цзей Юани и полицейского снайпера нормализовалась, то что пошло не так? А еще ограбление. Кто посетил больницу и решил скрыть деликатные нюансы о происхождении средств супруги Вэнь Хунбина? Му Цзяньюнь прищелкнула пальцами. Если мы на самом деле хотим узнать, кто был тот полицейский, нужно расспросить Хуан Цзейня. 2 ноября 0213. Бар черная магия, комната люкс на втором этаже. Ну, а сегодня что вас сюда привело? сухо спросил Хуан Дзе Юань. «Мы ищем Дин Кэ", ответил Ло Фэй, делая паузу, чтобы отхлебнуть чаю. «Он единственный из живых, кто знает всю правду о смерти Вэнь Хунбина. Найдя его, мы сможем распутать и историю Вэнь Чэнь Юэ, а может даже приблизиться к пониманию перерождения Юань Чжибана в первого из Ивменит. «Что еще более важно, есть подозрение, что начальник Дин разыскивает еще и нынешний Мститель. Мы должны быть на шаг впереди него». Хуан Дзи Юань кивнул в молчаливом понимании. Снизу сквозь пол просачивалась тяжелая пульсация хэви-метал. «Вчера утром у нас была встреча с профессором Дин Дженем, сыном Дин Кэ», сообщил Ло Фэй. Он рассказал нам о двух конкретных делах, которые поставили его отца в тупик. Один случай вынудил его уйти в отставку, а другой — и вовсе скрыться. Мы тщательно изучили их не только для того, чтобы проверить правдивость этого рассказа, но и с целью нащупать какие-либо подсказки насчет нынешнего местонахождения Динка. «Я знаю, о каких делах вы говорите», — сказал Хуан ци Одно из них, видимо, дело номер сорок семь об ограблении, где фигурирует заложник из отдела номер сто тридцать в начале того же года. Второе, без сомнения, печально известное дело десятилетней давности номер сто двенадцать о расчлененном трупе. Эти два случая изменили и мою жизнь. «Оба раза попадание в десятку», — усмехнулся Лофей. «Как вам известно, та история с ограблением Чэнь Тяньзяо толкнула начальника Дин на уход из полиции. Его сменил я, так что это было первым расследованием, которое я возглавил. В уголовной полиции я начальствовал следующие восемь лет, вплоть до начала дела номер 112 о расчлененном трупе. В конце концов и я вынужденно ушел в отставку из-за того, что следствие пошло наперекосяк». ан юань прикрыл глаза и чуть слышно вздохнул ирония в том что два этих дела стали своего рода вехами для нас обоих не стоит принимать это на свой счет сказал лоффэй в конце концов даже начальнику дина не оказались не по зубам все верно как я мог надеяться на успех там где даже он потерпел неудачу Хуан Цзи Юань на секунду оживился, но затем вновь сощурил глаза в тоскливом беспокойстве. «Разве это не означает, что все мои труды были напрасны?» Ло Фэй тихо покачал головой. «Гляди-ка, Хуан Цзи Юань уже десяток лет, как на пенсии, а память все не отпускает». «Мало что в жизни можно вот так вырезать из памяти», — сказал Ло Фэй. «Взять, к примеру, дело номер 47 об ограблении. Причина, по которой оно до сих пор не раскрыто, вряд ли даже связана с мастерством преступника. Вполне возможно, что дело тут во внутреннем вмешательстве». «Внутреннем вмешательстве? Полиции, что ли?» «По моей информации, выявить грабителя было не так уж сложно. Вдове Ваньхунбина сразу после ограбления приплыла внушительная сумма денег». и она намеренно скрыла этот факт. В расследовании, несомненно, случился бы прорыв, если бы полиция пошла по этому следу». «Вы уверены?» — с сомнением в голосе спросил Хуан Цзи Юань. «Абсолютно». И твердо кивнув, Ло Фэй рассказал о встрече с доктором Чень. Хуан Цзи Юань хмуро задумался. «Поверить не могу, что мы упустили денежный след». Такая очевидная, прочная нить. Да нет, мы просто не могли такое проглядеть. В том-то и дело, что к вам это не относится. В больницу приходил полицейский и разговаривал с врачом о неожиданном прибытке вдовы Вэньхунбина. После визита этого полицейского она решила операцию не делать. Вероятно, передумала, опасаясь привлечь внимание полиции. и пожертвовала собственной жизнью ради безопасности человека, совершившего кражу со взломом. «Но это невозможно! Невозможно!» У Хуан Хуанзе Юаня на шее вздулись жилы. «Я лично отсматривал материалы этого дела. Там об этом не было ни слова. Готов поспорить!» Лофа и положил Хуанзе Юаню руку на плечо. «Ну как вы не понимаете?» Тот полицейский знал о зацепке, но не сообщил о ней. Он ее скрыл. Вот почему дело так и осталось нераскрытым. Хуан Цзэй Уань смотрел на Ло Фэя в диковатом недоумении. «Это что, непонимание? Тугодумство?» «Нет, скорее гордыня. В нем взыграло высокомерие. Он не мог принять того, что кто-то из его людей действовал из корыстных соображений». Ло Фэй стиснул зубы. «Итак, вы можете назвать мне имя того полицейского?» Хуан Дзе Юань строптиво насупился. «Вы намекаете, что он мог утаивать улики и покрывать преступника?» «Я не намекаю», — холодно настойчивым тоном сказал Ло Фэй. «А констатирую факт. Есть веские основания полагать, что ваш офицер поступил именно так». И если мы его выследим, то, возможно, сумеем разгадать и тайны, связанные с ограблением в деле номер сорок семь». Хуанзи Юань, закрыв глаза, прерывисто вздохнул. «Динка!» «Это был начальник Дин?» — переспросил Ло Фэй, в буквальном смысле уронив челюсть. «Да». Было очевидно, что больница — самое логичное, с чего нужно начать расследование. Поэтому именно туда начальник Дины направился. Хуан Дзи Юань попытался успокоить себя глубоким вдохом. Губы его скривились в жалкой мучительной улыбке. «Теперь вы знаете, почему никто даже не ставил это под сомнение, и почему мне было сложно поверить вашим словам». «Сомневаться в ДНК у меня не было причин никогда». Стиснув ладонями лицо, он опустился на диван. Замешательство Хуан Цзи Юаня можно было понять. Как смириться с тем, что его кумир пошел на фактический подлог? Надо сделать корректировку. Увидеть правду Хуан Цзи Юаню мешала не гордость, а слепое восхищение своим бывшим начальником. Мудзянь-Юнь в специальной следственной группе была самой молодой, и имя Динке значило для нее гораздо меньше, чем для двоих полицейских начальников, а также не притупляло ее анализа ситуации. «Нам всю дорогу твердили, что Динке ушел в отставку из-за вызывающей сложности того конкретного дела», — сказала она. «Я ни за что не подумала бы, что реальный вызов исходил от самого этого человека». Ло Фэй с Хуан Дзе Юанем удивлённо на нее посмотрели, словно лишь сейчас осознав, что она находится в комнате рядом с ними. «У Дин Кэ на руках было то, что вполне могло оказаться самой важной уликой во всем расследовании», — продолжила Му Цзянь Юнь. «Полицейский его ранга, безусловно, мог использовать эту зацепку для раскрытия дела. Но почему он этого не сделал? Почему вместо этого взял и уволился?» Замешательство Ло Фея как рукой сняло. «Мы недооценивали начальника Динке», — сказал он. «Точнее, не ожидали от него такого. Считали, что это дело поставило его в тупик, хотя на самом деле он знал о нем больше, чем кто-либо. Он знал, что за ограблением стоит Юань Джибан». «Юань Джибан?» — переспросил Хуан Цзэ Юань с вызовом отчаяния на побледневшем лице. Но как такое возможно? После смерти Вэнь Хунбина, тот сблизился со вдовой и ее ребенком. Это дало ему мотив. Он был знаком с планировкой дома Чинтяньзяо, а также обладал навыками, необходимыми для совершения ограбления. Ну а дальше от слов к делу, Дохуан Юаня наконец, дошла правда. «Что ж, возможно, мне не стоит так казниться из-за того, что я застопорился с этим делом», — рассудил он. «Но как мог начальник Дин...» «У него было два варианта», — перебил Ло Фэй. «Первый — это продолжить расследование. Как вы думаете, что сталось бы, если бы он так поступил?» <кхм> Хуан Цзи Юань хрустнул костяшками пальцев. «Если ваша теория верна...» то Юань Джибана, возможно, арестовали бы за кражу со взломом. А учитывая размер похищенного, он получил бы длительный срок. Деньги через суд вернулись бы к Чэнь а положение вдовы Вэнь и ее сына стало бы абсолютно безнадежным». «И не только это», — добавил Ло Фэй. «Вдове могли присудить соучастие в преступлении или даже пособничество». Из ее показаний следовало, что она знала об источнике происхождения денег. «Не слишком ли строго?» — вмешалась Му Цзянь -Юнь. «Чэнь был должен эти деньги Вэнь Вы всерьез полагаете, что суд вернул бы деньги тому, кто занимал их у него, а отвечать заставил бы вдову?» «Роль судов в том, чтобы блюсти закон, а не творить добро», — указал Ло Фэй. изо всех сил стараясь сохранять нейтральный тон. Му Цзянь Юнь умолкла. Второй вариант выглядел полной противоположностью первому, продолжил Ло Фэй. А именно, проигнорировать зацепку и завести следствие в тупик. При таком раскладе вдова Вэнь Хун могла бы оставить деньги себе и сыну. Таким образом восторжествовала бы и справедливость в отношении Чэнь Тянь а звездный ученик Дин Кэ не попал бы в тюрьму. Какой вариант на месте начальника Дин выбрали бы вы?» Мудзянь Юнь негодующе тряхнула головой. «Ничего себе выбор! Раскрыв дело, он обрек бы вдову Вэнь Хунбина на верную смерть». «К тому же», — добавил Хуан Цзе Юань, «начальник Дин прочил Юань Джибану место своего преемника в полиции. Разве стал бы он губить будущее своего протеже?» Слова Хуан Дзе Юаня звучали достоверно. Лу Фэйу вспомнилось, как начальник Дин приехал в академию в поисках стажера. Весь курс тогда гудел от этой перспективы. Все знали, что тот, кого выберет легендарный Дин К, однажды займет его место начальнику уголовного розыска. Сам Лу Фэй был кандидатом еще до того, как у него начались бурные отношения с Мэн Юнь. Но в конечном итоге... Выбор пал на Юань Джибана. «Однако», — продолжал Хуан Цзи Юань, — «уверенным на сто процентов быть нельзя. Даже несмотря на то, что первый вариант сильно огорчил бы начальника Дин, это не значит, что второй стал бы избавлением. Я думаю, что он был бы жестко против. Закрыв глаза на преступление Юань Джибана, он предал бы свой долг офицера полиции. а я являлся его помощником. Я знал его очень хорошо и могу сказать, ничто не имело для него большего значения, чем приверженность своему долгу. Ради своей карьеры он жертвовал всем. Некоторые из таких жертв по обычным меркам были бы даже слишком велики, но ему хватало сил нести эту ношу. Он был самым стойким поборником закона из всех, кого я когда-либо знал. «Этот человек никогда не поступал со своими принципами». «Значит, он не выбрал ни один из этих вариантов», — сказал ему Цзянь Юнь, «а предпочел сбежать». На минуту в комнате воцарилась тишина. Ло Фэй в своем кресле подался вперед. На сегодня мы считаем, что дело номер 47 об ограблении 7 апреля — Стало той каплей, что переполнила чашу терпения начальника Дин. Но разве Юань Джибан не испытывал такой же стресс? Му Цзянь Юнь, подумав, покачала головой. «Вы как будто хотите сказать, что каждый в момент принятия решений не имел выбора. Неужели мы должны сочувствовать каждому замешанному в этом деле?» «Все имеет свое начало». Возможно, что и начальник Дин, и Юань Джибан перед совершением ограбления стояли перед невозможным выбором. «Вы отделе номер 130?» — спросил Хуан Цзи Юань. «Всех деталей мы по-прежнему не знаем. Если Юань Джибан действительно убил Вэнь Хунбина, то, наверное, имеет смысл подумать об обстоятельствах, при которых он это сделал», — сказал Му Все его последующее поведение выказывает участие в судьбе жены и сына Вэньхунбина, выходящей далеко за рамки обычного. Он как будто выплачивал долг или чувствовал себя крайне виноватым. В сердце Ло Фея полыхнул гнев. Он застрелил человека, который удерживал заложника и грозился взорвать целый дом. Даже если у Вэньхунбина были на то причины, с какой стати Юань Джибан должен был чувствовать себя виноватым. «Я не знаю подробностей, но уверена, что Юань Джибан совершил ограбление на фоне какой-то эмоциональной реакции после того, как убил Вэнь Хунбина», — сказала Му Цзянь Юнь. «Скорее всего, в квартире произошло что-то неожиданное. Ошибка, которую совершил именно Юань Джибан». Ло Фэ избегал ее взгляда, но блеск в его глазах становился все ярче, а ступня нетерпеливо постукивала по полу. «Вы что-то задумали?» — чутко спросила Му Цзянь Юнь. Ло Фэй поглядел на нее, затем на Хуан Цзи Юаня. «Если моя коллега права, то мы вполне можем отыскать способ одолеть Евменит, методом не столь жестким, как мы изначально планировали, но вместе с тем гораздо более эффективным». Хуан Цзи Юань растерянно моргнул. Зато Му Цзянь Юнь сразу ухватила, что имеет в виду Ло Фэй. Точно, сказала она, мы можем захватить эмоциональный центр в Минид. Перестаньте изъясняться шифровками, возмутился Хуан Цзи Юань. Му Цзянь Юнь азартно повернулась к нему. Мы знаем, что осиротевший Вэнь Чэнь Юй сделался и в Минидами, и убийцей только после того, как прошел многолетнее становление у Юань Джибана». В нем он видит своего наставника и человека, который контролировал его жизненный путь. Судя по всему, у него никогда не было причину сомниться в своем наставнике. Но что он почувствует, если узнает, что этот путь начался со смерти его собственного отца, и в этой смерти был повинен лично Юань Джибан? Хуанзе Юань посветлел лицом. «Его вера в Юань Джибана до Он почувствует, что все это время тот использовал его, ощутит себя пешкой в замыслах Юань Джибана, фигуркой, которую тот двигал, как ему заблагорассудится, и возненавидит в этом человеке все, включая саму сущность и вменит выдуманную Юань Джибаном. «И тогда мы победим его, не нанеся ни единого удара!» — сжимая руку в кулак, произнесла Му «Славная идея, чертовски славная», — сказал Хуан Дзи Юань с растущим воодушевлением. «Только есть в ней одна дыра. Мы до сих пор не знаем, что именно произошло в квартире, куда залез Вэнь Хун Бин». Дзянь Юнь это не смутило. «По крайней мере, у нас есть зацепка, причем та же самая, которую выискивают и в Мениды». Я уверена, что скоро мы узнаем, кто и что стоит за смертью Вэньхунбина, и вмениды узнают тоже.